Шлиссельбург а Тунгерна была послана эстафета с приказом об изменениях в положении арестанта Безымянного, что немалоозадачило коменданта и нового старшего пристава Жихарева. Идя объявить арестанту о переезде в Петербург, пристав размышлял. А ведь принцеву топланиду и впрямь вспомнили на нашем горизонте. Не забудь о Господе рядом с ним и нашу долю. Ломоносов в начале июня съездил на несколько дней за город, в собственные мызы, Каравалдай и Уструдица, взглянуть на хозяйство и освежиться на сельском воздухе. Уж сколько лет мне эти земли пожалованы матушкой государыней, или советой, для устройства фабрики разноцветных стекол, бисеру и стеклярусу как первому в России тех вещей секрета с искателю. только хозяйство без присмотра. То ли дело у соседа барона Ивана Андреевича Фитингова в Анентаре. Пожалованные академику имения лежали за Ранин Баумом в 70 верстах от Петербурга. Земля этих имений омывалась глубокой и быстрой рекой Рудицей, на которой лет 10 назад и были устроены мельница, лесопильня и завод цветных стекол. Теперь это было все запущено. Над небольшим домом из еловых бревен со скрипом вертелся заржавленный жестяной эол, значок самопишущей метеорологической обсерватории. Служило издание вокруг дома. Фигурчатый дощатый забор и мост через реку ветшали без присмотра и также были запущены. Желтоволосый и желтоглазый, но хитрый туземный бургомистр Адам как его немало обворовывал. И в этот свой приезд Михаил Васильевич больше занимался проверкой самопишущего эола, чем учетом ветшавшей лесопильни и покривившейся на бок мельницы. С Адамкой он поговорил лишь о приведении в порядок дома. Немного посидев на крыльце, полюбовался видом тихого, безбрежного моря и уехал в Петербург лесной углушью, полный птичьих песен и криков и вечернего запаха трав и деревьев. Доброобычайный народ крестьяне! Благородным учтивством... И заботой лучше всего им фавор свой приятным и желанным сделаешь. Эх, надо бы подольше погостить у них. Ближе приглядеться к Сим, мало еще осмысленным. Ха, да дела службы склад не допускают. Надо урваться, подумать.